Примечание. Продавец песка — сказочный персонаж, знакомый во Франции каждому. Конец примечания. На другое утро отца дома не было. Он ушел в Марсель. Я предположил, что он решил повидаться со своим другом-торговцем картошкой, чье имя я забыл. Мать прибиралась в доме и н а п и в а л а Лили появился очень поздно, часам к девяти. Он сообщил мне, что обо всем поведал своему отцу, и вот что тот сказал. Этого сторожа я знаю. Это он д а н е с у служащим заставы на м у н д а де парпальюна за то, что т о т припрятал в шляпу котелок четырех певчих д р о з д о в Они заставили его выложить четыре франка. Если этот тип когда-нибудь появится в здешних местах, ему не долго ждать выстрела, который он заслужил. Это было весьма утешительным известием, однако выстрел прогремел бы слишком поздно. А с почтальоном ты говорил? Да, с явным смущением отвечал Лили. Он уже был в курсе, потому как утром повстречал сторожа. Где? В замке. Он туда доставил письма. И что тот ему сказал? Все. Сторож как раз составлял протокол. Делая над собой усилие, произнес Лили. Это было страшным известием. Так вот, почтальон посоветовал сторожу не составлять протокол, на что тот ему ответил: Я от такого удовольствия не откажусь ни з а что. Почтальон поинтересовался, почему, а потому что у этих учителей круглый год каникулы. Тогда почтальон сообщил ему, что твой отец это тот, кто подстрелил Бартавелл, а старшему мне на это наплевать, и как ни в чем не бывало продолжил составлять протокол. По словам почтальона, было видно, тому это доставляет удовольствие. От рассказа Лили я совсем полдух. о м Тогда Лили вытащила из своих о л щ е в о й сумки две аппетитные розовые сосиски и в ответ на мой удивленный взгляд разъяснил: они о т р а в л е н ы Мой отец готовит их и раскладывает на ночь вокруг курятника для лисиц. Хочешь сегодня вечером перебросим их через ту стену? Ты хочешь отравить пса? А может быть заодно и сторожа? Смелой улыбкой отвечал Лили: я выбрал самые красивые, чтобы м у захотелось попробовать их. Стоит ему откусить кусочек, как он тут же замертво упадет. меня до слез обрадовал этот грандиозный замысел, но смерть сторожа, которая могла бы произойти лишь на третий день, разумеется, если нам повезет, а ему нет, все равно не помешало бы протоколу дойти до адресата. И, тем не менее мы решили в тот же вечер забросить сосиски отмщения, куда следовало. А до тех пор мы отправились в ложбину рапун. Расставлять ловушки и затем до полудня собирали на кривых деревцах заброшенного фруктового сада миндаль и рябину. Первый обход ловушек дал нам шесть рыжих хвостов и крупного певчего дрозда корсиканца. Вернувшись домой, я разложил птиц на кухонном столе, в ы т е я содержимое наших сумок и как бы не на р о к о м бросил. Здесь еще миндалем, рябиной, да еще дикой спаржей, грибами. Любое бедное семейство способно припевающее жить круглый год. Мама нежно улыбнулась и, подойдя ко мне с разведёнными в стороны намыленными руками, поцеловала в лоб. Не беспокойся, дурачок, сказала она, до этого пока ещё не дошло. Лили обедал с нами, его посадили, знак высшей почести, на место отца, который должен был вернуться из Марселя только к вечеру. Я завел разговор ы о сельском образе жизни и заявил, будь я на месте отца, то сделался бы земледельцем. Лили, на мой взгляд, прекрасный знаток в подобного рода делах, принялся прославлять с п е р в а урожайность и одновременно н е п р и х о т л и в о с т ь т у р е ц к о г о гороха, который не нуждается ни в воде, ни в навозе, ни даже в земле и питается чуть ли не одним святым духом, а затем удивительную быстроту роста скороспелой стручковой фасоли. д е л а е шлунку, ь кладешь на д н о ф а с о л и н о засыпаешь землей и бегом прочь, н е то она тебя догонит. Посмотрев на мать, он добавил: «Конечно, я слегка преувеличиваю, но это лишь для того, чтобы было понятно». В два часа дня мы опять отправились в холмы в сопровождении Поля, большого специалиста по выковыриванию улиток из старых стен или оливковых пней. Целых три часа трудились мы без п е р е д ы ш к и накапливая запасы. которые позволили бы нам противостоять грядущей нехватке съестного. К шести часам мы тронулись в обратный путь, нагруженные миндалем, улитками, ягодами лесного терновника, украденным в саду папашей Тиена великолепными синими с л и в а м и к тому же с полной до краев сумкой почти спелых абрикосов, сорванных с одного очень старого абрикосового дерева, которое уже пятьдесят лет упорно продолжало плодоносить в одиноких развалинах заброшенной фермы. Я заранее предвкушал, как обрадую маму всеми этими богатствами, но оказалось, что а г ю с т и н а не одна. Рядом с террасой, где она сидела, стоял отец, и, запрокинув голову, пил из пористого глиняного горшка в форме петуха, который держал на о д о б р а щ е м к небу лицом. Я бросился к нему. Он казался утомленным, его туфли были покрыты дорожной пылью. Он нежно п о ц е л о в а л нас с Полем, погладил л и л и п о щ и к и и посадил сестренку с е б е на колени. Затем заговорил с мамой так, как будто нас не было. Я заходил к б у з и г у не застал его, оставил ему записку, в которой сообщила, п о с т и г ш и й нас беде. Затем зашел в больницу навестить полковника и застал там Владимира. Полковник проперировали, о посещения запрещены, переговорить с ним можно будет дней через пять-шесть, но тогда будет слишком поздно. Ты заходил к и о н с п е к т о р у академии? Нет, зато видел его секретаршу. Ты ей рассказал? Нет, она подумала, что я пришел узнать что нового и сообщила, что меня перевели в третий разряд. С г о р ь к о й усмешкой пояснил отец. И какова была бы прибавка к жалованию? Двадцать два франка в месяц. Размер суммы произвел на маму такое впечатление, что лицо ее исказилось, как будто она собиралась заплакать. К тому же, продолжал отец. Она сообщила, что готовится моё награждение орденом Академических пальм. Ну вот видишь, Жозеф, воскликнула мама. Нельзя же уволить учителя, награжденного Академическими пальмами. Зато, возразил отец, из списка на награждения можно вычеркнуть провинившегося учителя. С глубоким вздохом он опустился на стул, сложил руки на коленях и повесил голову. Маленький Пол ь громко заплакал. Кто это там идёт? Вдруг в полголоса произнес Лили. В конце белеющей среди холмов дороги, где-то в коле, показалась ч ь я т о темная фигура, которая направлялась к нам быстрыми шагами. Это господин Бузик, крикнул я и кинулся ему навстречу. Лили бросился за мной.